Пятая легенда о власти. «Первым королем был счастливый воин», — сказал Вольтер. «Но я не знаю, правда ли это. Столь же возможно, даже более чем столь же, что первым королем был некто, водивший знакомство с отшельниками, одолжавшими веревки. Следующий рассказ, однако, вполне согласен с истиной. Кратес обладал громадной силой». Большим или средним пальцем он ломал брустворы из дубов и мог одним ударом убить тринадцать врагов. От его кашля загорался воздух, а луна начинала колебаться уже при одной мысли о его движении. В силу всех этих заслуг Кратос сделался королем. Поцарствовав некоторое время, он умер. У маленького Кратоса, его сына, Была английская болезнь, что, однако, не помешало ему пожелать сделаться королем после отца, обладавшего такой силой. Он сел на кресло, назвал его троном и сказал «Я король». «Почему ты король?» – спрашивал народ, который был еще глупый и не имел понятия о престолонаследии. «Потому что моя мать жила в одной хижине со старым Кратосом, который теперь умер». Он, собственно, сказал «дворце», но то была хижина». Народ не был знаком с логикой, и когда Кратес II говорил «идите ко мне», все разбегались. Когда он говорил «уходите», то все бежали к нему, сломя голову. Короче говоря, авторитет был расшатан, а Кратес номер II был слишком недогадлив, чтобы проводить свою волю путем противоположных приказаний. В оппозиционной газете того времени было написано следующее – — Зачем, о кривоногий и неразумный кратес номер два, зачем занимаешь ты место человека, который двадцать лет тому назад жил в одной хижине с женщиной, тебя родившей? Встань и освободи место, и не говори уйди или подойди, словно ты настоящий старый кратес. Где ограда из дубов, которую ты сломал одним пальцем? Месяц не двигается с места, хотя бы ты в эту минуту думал о разверстии всей вселенной. Ты не можешь убить и блохи, и твое чихание не причиняет пожара. Сойди и предоставь место другому, который умеет проделывать все эти полезные вещи. Так, говорила оппозиция. Кратос по всей вероятности был бы принужден покинуть стул, называемый им троном, и если бы старая нянька не обратилась со следующими словами к народу. «Внимай мне, о народ! Ибо я нянчила маленького кратеса когда он был еще гораздо меньше, чем теперь. Когда он родился, его отец помазал себе голову маслом, и одна капля масла упала также на голову моего питомца. Поэтому нет нужды в том, чтобы он ломал стены, шатал месяц, причинял кашлем пожары. Говорю вам, Но красноречивой няньки не пришлось кончать. Вывод было сделать так легко, что весь народ и редакция оппозиционной газеты все громче воскликнул в один голос. «Да здравствует помазанник!» Кратес остался в кресле, которое он назвал троном. На нем он сидит и по сей день.